Глава четвертая. Вернувшись домой и засев в своем офисном уголке, Адам открыл ссылку из письма и дождался загрузки сайта. fakeapregnancy.com Подделай беременность. Он пытался не реагировать. Знал же, что интернет потакает. любым греховным желанием и вкусом, даже невообразимым, но открытие самого факта наличия сайта, посвященного подделке беременности, оказалось для Адама очевидным случаем, когда разумное человеческое существо хочет сдаться, заплакать и признать, что худшие инстинкты опять одержали верх. Под большим розовым заголовком шрифтом чуть мельче был набран слоган «Самые смешные гэги». «Гэги». Адам кликнул по вкладке «Популярные товары, купленные вами». Первым в списке значился «Суперновый тест на беременность». Адам покачал головой. «Обычная цена». 34,95 доллара была перечеркнута косой красной линией, потому что сейчас началась распродажа. 19,99 доллара и ниже жирным курсивом было выведено «Вы экономите 15 долларов». «Вот здорово! Спасибо, что помогли сэкономить!» Безмерно рад, что моя жена не платила по розничной цене. Товар доставят в течение 24 часов в невызывающей подозрений упаковке. Адам стал читать дальше. Используйте его так же, как настоящий тест на беременность. Опустите полоску в мочу и проверьте результат. Положительный ответ гарантирован в любом случае. У Адама... пересохло во рту. «Пусть трясутся поджилки у твоего парня или у его родственников, у твоего кузена или профессора». «У кузена или профессора?» «Кому, черт побери, нужно запугивать кузена или профессора, заставляя думать?» Адам не захотел и дальше мыслить в этом направлении. Ниже мелким шрифтом было написано предупреждение. «Внимание! Это изделие может быть использовано безответственно. Заполнив это, слав ниже приведенную форму, вы соглашаетесь не применять его в незаконных, аморальных, мошеннических целях или для причинения вреда другим людям». «Невероятно!» Адам кликнул по изображению товара, и увеличил картинку, чтобы рассмотреть упаковку. Тест. Белая полоска с красным крестом, обозначающим беременность. Адам покопался в памяти. Такой ли использовала Корин? он не помнил. А вообще видел его? Полной уверенности не было, ведь все они выглядят одинаково. Однако сейчас Адам не сумел вспомнить, чтобы Корин проводила тесты, когда он был дома. В случаях с Томасом и Райаном она встречала мужа в дверях широкой улыбкой и сообщала новость. В последний раз сцена была разыграна в спальне. Адам это помнил. Он лежал в постели, перещелкивал каналы на телевизоре. Жена вошла в ванную. Адам думал... Тест займет несколько минут, но этого не случилось. Корин мигом выскочила с полоской в руке. «Адам, смотри, я беременна!» Полоска была такая? Он не знал. Адам щелкнул по второй ссылке и тут же закрыл лицо руками. Фальшивые силиконовые животы. Они были разных размеров. Первый триместр – 1 двенадцать недель. Второй триместр – тринадцать двадцать семь недель. Третий триместр – двадцать восемь сорок недель. Имелись также размеры экстра, близнецовый, тройняшковый и даже на случай рождения четверни. Там была и фотография красивой женщины, с любовью глядящей на свой, так сказать, беременный живот. Одетая в белое подвенечное платье, она держала в руке белоснежные лилии. Рекламный текст наверху гласил, «Ничто, кроме беременности, не поставит вас в центр внимания». А чуть ниже шел совсем уже безыскусный призыв, «Получи отличные подарки». Товар был изготовлен из силикона, предназначенного для медицинских целей. Сайт описывал его как материал, наиболее близкий к человеческой коже из всех изобретенных к настоящему времени. Ниже были выложены видеоролики с подтверждением качества товара от благодарных клиентов компании «Подделай беременность». Адам щелкнул по одному. Миловидная принетка улыбалась в камеру и говорила «Привет, мне так нравится мой силиконовый животик, он такой естественный». Дальше она сообщала, что его доставили всего за два рабочих дня. Не так быстро, как тест на беременность, но он ведь вам с такой же скоростью и не понадобится. И что они с мужем усыновляли ребенка и не хотели, чтобы друзья знали об этом». Вторая женщина, стройная, рыжеволосая, объясняла, что они с мужем прибегли к помощи суррогатной матери и хотели скрыть это от друзей. «Надеюсь», — подумал Адам, — «ваши друзья не подлецы и не станут рыскать по этому сайту, чтобы разоблачить вас». Последнее свидетельство исходило от женщины, которая использовала фальшивый живот, желая сыграть со своими друзьями Самую веселую в мире шутку. Должно быть, друзья-то, с приветом. Адам вернулся на страницу с купленными товарами. Последней вещью в списке была, о боже, поддельная ультразвуковая сонограмма. 2D или 3D. На ваш выбор. Фальшивые сонограммы распродавались по... 29,99 доллара. Глянцевые, матовые или на прозрачной пленке. Имелись пустые поля, куда можно было вписать имя врача, название больницы или клиники и дату ультразвукового исследования. Клиентка могла выбрать пол своего плода или только вероятностный прогноз. Мальчик 80% процентов. не говоря уже о возрасте, близнецах. Все как пожелаете. За дополнительное 4,99 доллара можно было добавить к фальшивой сонограмме голограмму, чтобы придать больше достоверности. Адам почувствовал тошноту. Корин показывала ему голограмму. Он не мог вспомнить. И снова сайт Попытался изобразить, что люди покупают предлагаемые на нем товары шутки ради. Прекрасный выбор для мальчишника. Да уж, хохоча коленки себе отобьешь. Отлично подходит для дней рождения и даже рождественских розыгрышей. Рождественский розыгрыш? Завернуть в фольгу фальшивый тест на беременность и оставить под елкой для мамы с папой? Вот они посмеются-то. Разумеется, разговор о приколах – подстраховка на случай судебных исков. Совершенно невозможно, чтобы создатели этого сайта не подозревали о том, что люди пользуются его услугами для обмана. Так-то, Адам. Продолжай сдерживать возмущение. Продолжай игнорировать очевидное. «Одурение вернулось. Сегодня больше уже ничего нельзя сделать. Надо ложиться спать. Он будет лежать и думать. Не стоит торопиться. Слишком многое поставлено на кон. Сохраняй спокойствие. Заблокируй, если нужно». Адам прошел мимо спален сыновей. Их комнаты, весь этот дом вдруг показались ему хрупкими, как яичная корлупа, и если он не будет осторожен, то рассказ незнакомца может их сокрушить. Он вошел в супружескую спальню. На ночном столике Корин лежала книга в мягкой обложке. Дебютный роман какой-то пакистанской писательницы. Рядом журнал «Real Simple», с загнутыми уголками страниц вместо закладок. Там же были запасные очки для чтения. Корин получила не слишком строгие предписания по поводу очков и предпочитала не носить их на людях. Часы с будильником служили для подзарядки айфона. У Адама и Корин были схожие музыкальные вкусы. Они любили Спрингстина, посетили дюжину живых выступлений, Адама всегда настолько поглощала музыка, что в какой-то момент он уплывал. Корин же оставалась сосредоточенной. Она стояла и чуть раскачивалась, не отрывая глаз от сцены. Адам тем временем отплясывал, как идиот. Он зашел в ванную и почистил зубы. Корин пользовалась новомодной ультразвуковой суперпопулярной электрической зубной щеткой, которая выглядела как разработка НАСА. Адам сохранял верность старым привычкам. На полочке стояла коробка от использованной краски для волос «Ле Адам уловил шедше от нее слабый химический запах. Должно быть, Корин закрашивала седину перед поездкой в Атлантик-Сити, Началось все с одной седой пряди. Сперва она выдернула ее и долго рассматривала, потом нахмурилась, отставила руку и оценила. Текстура и цвет стальной ваты. Зазвонил мобильник. Адам посмотрел, кто звонит, хотя и без того знал. Сплюнул зубную пасту, быстро прополоскал рот и щелкнул кнопкой ответа. «Привет», — сказал он. «Адам?» «Конечно, это была Корин». «Да». «Я тебе звонила раньше», — произнесла она, и он услышал в ее голосе панические нотки. «Почему ты не отвечал?» «Томас был за рулем. Я не хотел отвлекаться». «О!» На дальнем плане звучали смех и музыка. Вероятно, она сидела в баре с коллегами. «Как все сегодня прошло?» Спросила Корин. «Отлично. Он в команде». «Как Боб?» «Что значит «как Боб»?» «Он был паяцем, все в норме. Будь с ним повежливее, Адам». «Еще чего?» «Боб хочет перевести Райана в среднюю группу, чтобы он не соперничал с Бобом-младшим. Не давай ему повода». Корин... «Да. Уже поздно, и у меня завтра трудный день. Поговорим при встрече». Кто-то на заднем фоне, какой-то мужчина, разразился громким хохотом. «Все в порядке?» — спросила она. «Отлично», — ответил он и отключился. Адам сполоснул зубную щетку и вымыл лицо. «Два года назад, когда Томасу было четырнадцать, а Райану десять...» Корин забеременела. Это был сюрприз. С возрастом у Адама появились проблемы. Уменьшилось число сперматозоидов, и контроль рождаемости практически свелся к безмолвной молитве. Конечно, с их стороны это было безответственно. К тому моменту они с Корин ни разу не обсуждали, будут ли заводить еще детей. Это казалось, по крайней мере тогда, Просто негласным соглашением Адам остановил взгляд на своем отражении в зеркале. В голове снова зазвучал знакомый голос. Он тихо сошел вниз, запустил браузер и набрал поисковый запрос «Генетический тест». Первое предложение было от Волгринс. Адам уже собрался нажать кнопку «Заказать», но передумал. «Кто-нибудь мог открыть его почту?» «Завтра». Адам вернулся в комнату и сел на кровать. Запах корен. После всех прошедших лет феромоны продолжали действовать, причем сильно. Или у него разыгралось воображение? Голос незнакомца раздался вновь. «Не нужно было вам оставаться с ней». Адам положил голову на подушку, поморгал, глядя в потолок, и его окутали шорохи притихшего дома.